Игорь Негатин, серия Лишнее золото, Книга первая. Судьбы цвета хаки. Глава первая. Поднятая ветром пыль завивалась причудливыми кольцами, как огромная змея в неистовом сакральном танце. Она хлестала землю, покрытую мелкими трещинами, будто усмиряла жизнь, притаившуюся в безбрежных просторах предгорья. В быстро наступающих сумерках это выглядело пронзительно и жутко. Разноголосыго и ветра лишь усиливал безумную картину, похожую на смертельную схватку битву с чем-то непознанным, выходящим за пределы человеческого разума. Огромная трехметровая ящерица, лежащая в зарослях сухой травы, подняла голову и прислушалась. К шуму ветра добавился посторонний звук, отдаленный рок от мотора. Он нарастал, отдаваясь глухим эхом от скал и перекрывая протяжный стон ветра. Натужно взревел движок, преодолевая очередной подъем и по гранитным валунам, отбрасывая длинные черные тени, полоснул резкий свет фар. Ящерица метнулась в сторону и исчезла. Несколько секунд спустя раздался метрический скрежет, и звук резко оборвался. На пригорке, уткнувшись крылом в скалу, застыл запыленный джип, похожее на странное одноглазое существо. Утром ящерица вернулась. Послышался шелест, выгоревший на солнце травы, и над камнями возникла широкая, слегка приплюснутая голова. Гребень из небольших, обтянутых кожей шипов начинался у основания носа и тянулся до самого затылка, превращаясь в устрашающее жабо. Она медленно влезла на камень и застыла, словно изваяние, покрытое зеленоватой патиной. Спустя несколько минут ящерица вздрогнула и, шевельнув коротким хвостом, открыла пасть. Запах. Запах крови. Вот что заставило ее вернуться. Медленно, часто замирая, она начала приближаться к машине. В джипе было два человека. Один из них в камуфляжной куртке, покрытой бурыми пятнами, был уже мертв. Судя по всему, он вел машину до последнего. Так и умер, привалившись боком к двери, продолжая сжимать в руках бесполезный руль. Позади него, на небольших, плотно набитых брезентовых мешках, лежал светловолосый мужчина лет тридцати, одетый в изорванную, выгоревшую под солнцем ветровку. Он хрипло дышал, уставившись остекленевшим взглядом в разбитое боковое стекло. Наступил полдень, когда рядом с машиной мелькнула тень. Жизнь научила ящерицу осторожности, но чувство голода сильнее страха. Хорошо знакомый запах крови. Значит, внутри есть мясо? «А если там мясо, значит, его можно и нужно съесть». Мужчина с трудом повернул голову и последнее, что он успел сделать в жизни, это прошептать «тварь». Поселение, расположенное неподалеку от горного перевала, носило гордое имя Алама. Нет, это не тот знаменитый американский городок в Южном Техасе, который прославился сражением между поселенцами и мексиканской армией. Это другой город, затерявшийся под чужим небом, в других широтах, на выжженной палящим солнцем земле. Горячий ветер покрывал дома пылью, будто старался приглушить краски, чуждые этому миру. Все было засыпано этим красноватым налетом, отчего город выглядел гораздо старше, словно на этих стенах оседал пепел прошлых веков. Пыль старит, словно морщины на человеческом лице. Небольшой двухэтажный дом, находящийся на центральной улице городка, ничем не отличался от других разве что поблекшей вывеской, висящей на фасаде. Приветливо звякнул дверной колокольчик, и на залитую солнцем улицу вышел коренастый сороклетний мужчина. Прищурившись, он посмотрел в конец улицы, где в широкие ворота промзоны, рыча моторами, втягивались машины. Конвой. Среди железа, окрашенного в привычный защитный цвет, выделялся один джип, остановившийся в стороне от каравана. Сузуки-самурай, песчаной масти, с нарисованным на капоте бурым медведем. Зверь хитро щурился, протягивая зрителям мощную лапу, на которой лежал винтовочный патрон. Чуть ниже короткая надпись «Побежишь, умрешь уставшим». Из джипа, сдергивая с лица косынку, выпрыгнул молодой парень, голубоглазый, русоволосый, лет двадцати-двадцати пяти. Крепкого телосложения он сам напоминал этого сильного зверя. Был кряжест и нетороплив, даже передвигался очень похоже, мягко, слегка в развалку, словно таежный хозяин в малиннике. Мужчина осмотрелся и направился к одной из машин, где с привычным слухом и терками командовал офицер с капитанскими звездами на погонах. «Товарищ капитан!» «Погоди, Никита!» — оборвал его собеседник и, повернувшись к машинам, крикнул. «Старлей! Не разводи бардак! Как первый раз замужем, блин!» Затем он повернулся к парню и усмехнулся. «Ну что, отпускник, дальше один поедешь!» «Так рядом же, товарищ капитан!» — улыбнулся Никита. «Два часа и дома!» «Ну, смотри, Никита, осторожнее!» Ладно, хорошего отпуска. Батя, большой привет. Обязательно. Мужчины попрощались, и парень отправился дальше. Проехал по центральной улице, свернул направо и затормозил у здания с красноречивой надписью «Салун». Здесь хорошо кормили, а уж стейки подавали такой величины, что уйти голодным было невозможно. Даже для самого большого любителя поесть. Примерно через час он вышел на улицу и, тяжело отдуваясь, забрался в машину. Обжоры, аламовские», — сказал Никита и повернул ключ зажигания. Дизель привычно заурчал, словно не вовремя разбуженный кот, и джип мягко тронулся с места. Выехав за пределы городка, мужчина переложил на соседние сиденья калашников и взял курс на северо-запад, вдоль реки Рио-Гранде. На севере виднелся горный перевал, постоянный источник опасности для местных жителей и путешественников. Именно оттуда приходили банды, промышлявшие на дорогах. Когда машины шли караваном под конвоем военных, то Риск сводился к минимуму, а вот одиноким путникам зевать не следовало. Можно и без головы остаться. Иногда, под настроение разбавленной хорошей порцией виски, сторожилы Алама любят рассказывать, как город несколько суток отбивался от бандитов. Отбились, конечно, но с какими потерями? Вырвавшись на простор, Никита натянул на лицо косынку и прибавил скорость. Звук мотора спугнул стадо антилоп, пасущихся неподалеку. Задрав головы, украшенные круто изогнутыми рогами, животные рванули в сторону и исчезли в клубах пыли. Водитель проводил их глазами и усмехнулся. Хороший обед, убегает. Обед, а заодно и ужин. Но какая тут охота, если после Аламовских разносолов и сидеть трудно. Через несколько часов Никита сделал небольшую остановку. Дом его отца находился совсем рядом. Еще несколько километров, и на берегу реки появится хозяйство, которое местные жители называют Шато-Нардин. Небольшой каменный дом. Окна забраны декоративными, но довольно крепкими решетками. На заднем дворе несколько подсобных построек и колодец, облицованный гранитными валунами. Нечто похожее Никита видел в книгах своей подружки. Там такой стиль назывался «испанским колониальным». Парень бросил задумчивый взгляд на окрестности и покачал головой. Он собирался провести свой отпуск в Рио, но перед самым отъездом отец прислал телеграмму, чтобы сын обязательно приехал. Здоровье у родителя было крепкое, и подозревать что-нибудь нехорошее причин не было. Спустя полчаса Никита был дома. Отец, встретивший его на пороге, был в добром здравии. После холодных на посторонний взгляд приветствий они прошли в дом, где был накрит стол. Проголодался в дороге, покосился отец. «Да нет, не очень». «Значит, в мои руки и за стол». «Лучше переесть, чем не доспать», — вздохнул Никита и пошел в ванную. «Отец, я привез тебе несколько бутылок вина от Вига. На мой взгляд, неплохое». «Разве это вино?» — пробурщал мужчина. «Кислятина. Эта земля не способна вырастить виноград, пригодный для хорошего вина». Она слишком скупа на подарки. Бурчишка, уделившийся удалившийся на пенсию винодел», вытирая руки полотенцем, улыбнулся парень. «Мол, раньше и девки были сговорчивее, и вино благороднее». «Среди наших предков не было винодарей, только военные. И не путай винодела с винодарем. Между этими двумя ремеслами большая разница». «Судя по результату, не очень большая. Разве наши предки из Бордоля? Помнится, ты мне рассказывал только про Париж». «Люди, носящие фамилию Нардин, жуткие непоседы», — усмехнулся мужчина. «И твой характер — прекрасное доказательство». «Я знаю, значит, слушаешь еще раз, не переломишься. Мог бы и чаще приезжать». «Отец, ты же знаешь служба?» «Знаю, Никита, знаю». «Немцов тебе привет передавал». «Владимир?» «Тоже хорош, мог бы и заглянуть к старику». «Тебе пятьдесят лет, и ты считаешь себя стариком?» улыбнулся Никита. «По опыту прожитых лет. Я старше вас обоих, вместе взятых», пробурчал отец. «Ладно, приехал и хорошо. Рассказывай, что в мире нового? А брейки не шалят?» «Есть немного. В открытую не рискуют, но по мелочи поскудничают». «А эти, мать их, благодетели?» «Отец, почему ты так орденских не любишь? Они, конечно, козлы, но ты их просто на дух не переносишь». «Есть за что». Демидовск, так и держит на половинчатом пайке. Ничего нового, пожал плечами Никита. В отряде поговаривают, что некоторые товары мы заказываем через посредников. Орден почувствовал силу и вполне понятно, что хочет ее ограничить. Даже через Москву пробовали надавить, но наши быстро разобрались и поставили центр куда подальше. В общем, все как всегда. Как всегда, говоришь? Мужчина прищурился, провел рукой по шраму на подбородке и задумчиво продолжил. «Ну что же, может и пора. Слушай, Никита, отпуск мы проведем не здесь. Я тебя не зря телеграммой вытащил. Понимаю, что в твоем возрасте интереснее отплясывать на карнавалах в Рио, чем слушать байки старого отшельника. Есть одно дело, которое я хочу закончить, пока не дряхлел Вечером после сытного ужина они уселись на веранде, освещенной несколькими лампами. На небольшом столике стояла бутылка красного вина, привезенного Никитой, и тарелка с нарезанным сыром. В противомоскитную сетку бились привлеченные светом насекомые. Где-то в темноте хрипела большая гиена. Мир жил своей обычной жизнью. «Какое дело, отец?» «Не торопи события, сынок. Это долгая история». «Разве мы куда-нибудь торопимся?» «Сегодня? Нет», — покачал головой отец. «А вот завтра времени на разговоры не останется». Нас ждет небольшая прогулка на юго-запад. — В сторону Демидовска? — Нет, еще дальше, в горы. — Отец, там рядом джахар — Мы пойдем не напрямую, а через Сау-Бернабеу. Затем из Рио спустимся вниз по побережью. — Ты задумал опасное дело, — нахмурился парень. — Нас только двое не опаснее, чем жить. Тем более, — усмехнулся его отец, — что завтра нас будет трое. трое. Переспросил Никита. «Кто третий?» «Один мой старый друг. Ты знаешь, что в этот мир я попал еще в пятом году. Это 1988 год по летоисчислению Старого Света. В те времена людей здесь было мало. 400 с лишним тысяч жителей. Большинство из них жило в районе Вигу, Нью-Порт-Смута, Порто-Франко. Даже Вако еще не было». На его месте был форт с небольшим гарнизоном. Его называли «Западным» или «Последним приветом». «Самая крайняя точка нового мира». Именно здесь, на границе этого форпоста, начинались дикие земли, где не ступала нога человека. Не было ни Демидовска, ни Аламу. На побережье, там, где сейчас расположился форт Винкольн, стояло несколько рыбачьих хижин. Люди собирались в небольшие группы и на свой страх и риск отправлялись на запад словно в Старом мире, когда осваивали Америку. Многие из них умирали от лихорадки, погибали в стычках с бандитами или становились кормом для местной фауны. Но кроме отправки поселенцев, были организованы и несколько научных экспедиций для изучения нового мира, как любили говорить люди Ордена. «А с кем был ты?» – неожиданно спросил Никита. «Я?» – усмехнулся отец. «Был сам по себе». «А мама?» «Мама?» Запнулся мужчина. Лена была со мной. Всегда. Они немного помолчали. Никита почти не помнил своей матери. Она погибла, когда ему было около двух лет. Так она для него и осталась светлым образом на нескольких чудом сохранившихся фотографиях. Когда подошло время учиться, Нардин старший собрал вещи, посадил ребенка в машину и отправил в Порто-Франко. В 1993 году это был единственный город со школой и интернатом. Чуть позже они перебрались в Аламу. Два года тому назад, когда Никите исполнилось 18, он, посоветовавшись с отцом, отправился в Демидовск и поступил на службу в русскую армию. Отец построил этот дом и зажил неторопливой жизнью отшельника. Иногда к нему приезжали городские охотники, для которых он организовывал охоту на антилоп. Наведывались знакомые из Демидовска. Обычная, ничем не примечательная жизнь. Возможно, кто-то назовет ее «скучной». Может, это и так. «Папа, все это я слышал и раньше», — нарушил затянувшуюся паузу Никита. «Но ты никогда не рассказывал мне одну историю». «Какую?» «Почему ты решился прийти в этот мир?» «Почему?» — переспросил отец. Он немного помолчал, провел рукой по лицу и задумчиво повторил. «Почему?» 1988 год. Кальви. «Корсика. База иностранного легиона. Второй парашютно-десантный полк». Плотный мужчина с четырьмя майорскими полосками на погонах встал из-за стола и подошел к стоящему посередине кабинета мужчине. «Поль, мне чертовски жаль, что так получилось. Но ну, ты же понимаешь». «Так точно. Я все понимаю, мон монкомандант». «Мой майор. Уставное обращение к старшим по званию. Французское». «Это сокращение, задуманное в Париже». Майор покачал головой и помочился. «Мне кажется, что они поторопились». «Мне тоже так кажется, но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ». «Нам будет не хватать тебя, Поль Нардин». «Поль Нардин — это я, да, именно так, с ударением на второй слог. Мне 34 года, и при росте метр семьдесят пять во мне около 85 пяти килограммов. Причем, смею вас уверить, что ни одного грамма не приходится на жир». Я смугл и черноволос, хотя седина уже серебрица, на коротко подстриженных висках. Глаза темно-зеленые, привычно прищуренные, как это бывает у европейцев, которые много времени провели в жарком климате. Что еще? Худощавое скуластое лицо и шрам образца 1978 года на подбородке. Память о майской переделке в Заире Сейчас я нахожусь в городе Кальви, на Корсике. Это родина Христофора Колумба, место, где адмирал Нельсон остался без глаза, и база нашего второго парашютно-десантного полка. В отставку выхожу в звании сержант-шефа. за плечами три контракта и 15 лет выслуги, по которым я имею право на персональную пенсию. Она невелика, но с голоду не умру. Надо заметить, что третий контракт отработал не полностью. Мне оставался целый год, но, увы, это не моя вина». В Париже после бурных и продолжительных дебатов все же приняли решение о сокращении иностранного легиона. Причина, она банальна, как все политические ошибки, слишком дорого для Франции. Ну что же, может быть и так, слишком дорого. Как бы там ни было, но француженки не стоят напротив Министерства обороны с гневными плакатами, требующими вернуть своих сыновей домой из какой-нибудь африканской задницы. В опасных местах отдуваемся мы, легионеры. Забыв про эту мелочь, сокращение прошлось железной щеткой по нашим рядам. Сегодня, с опозданием в месяц, пришел приказ и мне. Увольнение по причине сокращения. Отныне Поль Нардин предоставлен сам себе. В конце концов, майор прав. Я еще достаточно молод, чтобы заняться чем-то иным. Кроме как восстанавливать конституционный порядок где-нибудь в Африке или Южной Америке. Не я первый, не я последний. Через месяц я вернулся в Париж, где родился и вырос. Навестил мать, она постарела. В ее некогда черных, как вороного вороново крыло волосах, появились серебряные пряди. Моя вина. Мы, скажу честно, мало общались. Вскоре после смерти моего отца в 1971 году у нее появилась новая семья. С отчимом, служащим в нотариальной конторы, мы, как это говорится, не сошлись характерами. Он считал меня слишком наглым, а я его слишком большой сволочью. В канун моего 18-летия мы крепко повздорили. Этот жирный придурок позволил себе сказать резкость про моего покойного отца. Секунду спустя он неожиданно упал, причем так неловко, что сломал себе челюсть. Прискорбный случай сказался лишь на его аппетите. Несколько недель он питался через трубочку, но наших отношений не улучшил. Не скажу, что меня это сильно расстроило. В результате всего этого в 1973 году, после получения степени терминаля, бакалавр. Я отказался продолжать учебу и завербовался в иностранный легион. Про службу рассказывать не буду. Если вас это интересует по долгу службы, то все подробно описано в моем личном деле. Там найдется все, начиная от учебной базы в Кастельнадаре. Еще мгновение, и я вижу ворота кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, в 40 километрах от Парижа. Чуть левее православной церкви Успения Божией Матери, несколько дорогих для меня могил. Здесь похоронены мой отец, дед и даже прадед. Нет, фамилия Нардин не русская. Предки были французами, которые после французской революции уехали в Россию. После 1917 года они вернулись обратно. Если сказать точнее, то вернулся мой прадед с семьей. Круг путешествий русских французов, как называли нашу семью соседи, замкнулся. 15 лет спустя я возвращаюсь к своим истокам, оставив в прошлом безшабашного юношу, который любил жизнь. Мечты развеялись прахом, а прошлое иногда приходит по ночам. Докучливой и незваной гостьей, оно садится у моего изголовья и таращит свои мертвые глаза в пустоту. Хотя нет, это другое прошлое. То, что заставляет просыпаться в холодном поту, когда вижу черно-белую кровь и погибших друзей. Странно, но мои сны никогда не бывают цветными. Может, это и к лучшему? Отгоняю от себя эти видения, просиживаю до рассвета у окна, выходящего на тихую парижскую улочку, но они не уходят. В комнате прохладно, по стеклу стекают капли дождя, а я коже ощущаю африканскую жару и слышу звуки очередной войны. Войны, о которой забыли спустя несколько месяцев после того, как отгремели последние выстрелы. Для меня это воспоминание с привкусом горечи и боли. Для других еще одна точка на карте мира, где склеснулись интересы политиков и дельцов. И, конечно... Еще одна подходящая тема для журналистов, чтобы привлечь аудиторию для телевизионных каналов и продажных бульварных листков. Подходящей работы на родине не нашлось. Были несколько предложений, но я, немного подумав, отказался. Слишком тонкая грань между криминалом и честным бизнесом. Вы можете не верить, но даже у наемников есть определенный кодекс чести. Так бы, наверное, и мучился, как это часто случается с легионерами, которые не смогли найти свое место в мирной жизни. На мое счастье или несчастье, не знаю. Из полка мне прислали письмо от моего старого приятеля Джузеппе Марино. Пепино Джузеппе. Производная. Человека, с которым я дружу больше десяти лет. Бог о бок мы участвовали во всех переделках, где принимал участие наш второй парашютно-десантный полк. Вместе с ним штурмовали отель Импала в Кольвезе и глотали пыль в Африке. Старина Пепино Пепино Джузепе Производная. После того, как три года назад ушел в отставку, уехал в Америку, где поселился в маленьком городишке Флоресвиль, неподалеку от Сан-Антонио. Первое время он работал телохранителем у одного Техаса, занимавшегося нефтяным бизнесом, а потом женился на худенькой гречанке по имени Ия и устроился в частную охранную фирму. Купил в кредит небольшой домик и живет, наслаждаясь сомнительными прелестями тихой семейной жизни. Как я понял, из нескольких скупых строк клиентов у его конторы немного. Обслуживают небольшую корпорацию, которая трясется над своими секретами, как курица над первым яйцом, и денег на охрану не жалеет. По словам Джузеппе, работа непыльная. Он уже отрастил небольшое брюшко и привык к телевизору по вечерам. Согласен, это лучше, чем устанавливать порядок в очередной банановой республике, которая не поспешила прогнуться перед нашими толстосумами. Почему бы и мне не попробовать пожить спокойно и размеренной жизнью, Ожирение мне не грозит. В нашем роду отродясь толстяков не было. Воскресная прогулка по парижским улочкам хорошего настроения не прибавила. Нет, я не расист. Но увольте меня от сомнительного удовольствия лицезреть за силе иностранцев во Франции. Странный взгляд для легионера, скажете вы. Да, может быть и так. Но нужно называть кошку кошкой. Есть разница между наемником, рискующим своей шкурой, и пришлым бездельником, сидящим на шее налогоплательщиков. Помяните мое слово. Пройдет лет двадцать, и эти приезжие будут жестко диктовать свои правила нашим пышнотелом и обленившимся рантия. История знает множество примеров. Когда чужаки не низвергали целые империи в бездну хаоса и запустения. Так будет и с Францией. Дайте им только время. Америка. Не скажу, что меня привлекает эта страна, но выбирать не приходится. Тем более, что Техас – это, наверное, единственное место в стране, где люди еще не заражены новомодным словом «толерантность», где до сих пор гордятся своими сыновьями, служащими в морской пехоте, и презрительно кривят губы при виде женоподобных мужчин. Не откладывая дела в дальний ящик, поздно вечером я созвонился с Джузеппо. Связь была не ахти какой, но даже расстояние не смогло приглушить его радостные вопли. «Медведь, рад тебя слышать! Дьявол, тебя раздери!» «Медведь» — это я, точнее, это прозвище, которое меня окрестили в легионе. И крестным отцом был именно Пепино. В одной африканской дыре, куда нас отправила Франция, ему попалась в руки изодранная книга без обложки. Читать он не любил, но чего не сделаешь от скуки. Вот он и вычитал о происхождении некоторых имен. Выяснилось, что Нардин — это усеченная форма от итальянского имени Бернарден с германскими корнями. «Храбрый медведь. Не знаю, но мне не нравится затасканное выражение «храбрость». Хуже него только мужественность. Вслушайтесь в истеричное «он мужественно терпел». Так и тянет пустить слезу, глядя на очередного обрюзгшего страдальца, томно взирающего на мир. Мужчина никогда не терпит, не выносит и не страдает. Он действует, действует и борется, даже тогда, когда весь свет восстает против него». «Привет, джузепа «Слышал, ты там стал большим любителем пива и гамбургеров?» «Как бы не так, Поль. Стараюсь держать себя в форме». «Ну-ну, бегаешь по утрам. Или для этого ты женился на гречанке?» — усмехнулся я. «Понимаю. Лучше поздно, чем никогда. Может, из тебя еще и выйдет приличный человек. Хотя, вспомнив несколько амурных историй...» «Оставь свои грязные намеки, сержант!» «Упаси меня Бог, Пипино. И я говорит, что она позаботится и о твоей холостой судьбе. У нее на примете есть одна приличная девушка, так что скучать не будешь. — Гречанка? — Конечно, ее кузина. Девушке пора замуж и... — Ах, вот как! — засмеялся я. Тогда, начиная подумывать о том, чтобы отказаться от этой рискованной поездки, вспомни слова Эрюлена. — Разве наш полковник что-то имел против женщин? — Нет, но он сравнивал женатого человека со взведенной гранатой. «Не переживай, Медведь! Вспомни, что наемники не умирают!» «Да, конечно! Они спускаются в ад для перегруппировки! Что там с работой, Пипино?» «Тоска смертная!» — вздохнул он. «Правда, есть одно интересное предложение, но это не телефонный разговор. Обсудим при встрече!» «Надеюсь, ничего противозаконного!» «Не волнуйся, Медведь! Все будет хорошо!» Поговорив еще несколько минут, я прояснил некоторые вопросы о предстоящей работе. Как говорил Джузеппе, их основным клиентом является небольшая корпорация. Охрана обеспечивает неприкосновенность ее территории, а точнее научного центра. Учитывая, что в городе расположен форт Сэм Хьюстон, а это один из крупнейших сухопутно-военно-медицинских центров, ничего удивительного, что службы безопасности скучают без дела. Недолго думая и сверившись с расписанием полетов, я сообщил Джузеппе дату своего прибытия, выслушал очередную порцию криков и даже улыбнулся. Приятно, черт меня побери, когда тебя ждут. Жизнь меня этим не баловала. Прямого рейсов в эту дыру, естественно, не было. Поэтому летел с пересадкой через Нью-Йорк. Вещей, учитывая мою кочевую жизнь, было немного. Все уместилось в одну небольшую сумку. Пачка армейских фотографий и несколько наград, полученных за время службы. Заглянул в ювелирный магазинчик. Выбрал, пусть и с опозданием, свадебный подарок для жены Джузеппе. И уже через два дня покинул Францию. Впервые, как гражданское лицо.